Снова штурм. Ольга Сергеевна, а он опять ушел в лес. Очень красивая и молодо выглядевшая женщина, сидевшая в довольно крупном кабинете, с нескрываемым раздражением посмотрела на секретаря, который, видимо, сам по невежеству сказал какую-то глупость, а также и собственное упущение, что не проконтролировал весь процесс, постарался тут же испариться в пространстве, дабы лишний раз не напрашиваться на неприятности. Так как эта женщина могла и не простить подобную глупостей. В полной тишине он просто исчез из кабинета, а Ольга Сергеевна Провилова, которая на данный момент чувствовала себя ответственной фактически за судьбу всей колонии, устала, посмотрела на резную дверь, только что закрывшуюся вслед за ним. Она промолчала не просто так. Что еще можно было сказать на такие глупости и упущения? которая в последнее время допускали практически все ее сотрудники. Неужели так сложно было попытаться задержать Семёна Духа, остановить этого молодого мальчишку-охотника и не дать ему уйти куда-то по своим собственным делам? Уже в который раз она слышит о том, что этот мальчишка банально всех перехитрил и ушел из города именно тогда, когда Ольга Сергеевна наконец-то могла бы спокойно вызвать его для вдумчивой беседы. Честно говоря, у женщины уже создавалось стойкое впечатление о том, что этот паренек каким-то неведомым образом может читать ее мысли, хотя она в этом сильно сомневалась. Но слишком уж часто этот парень весьма своевременно исчезал у нее из-под носа, словно действительно мог предугадывать ее действия или «Нет, Это невозможно старалась отогнать от себя не очень приятную догадку, Ольга Сергеевна. Когда где-то на периферии её сознания проскочила мысль о том, что этот парень, скорее всего, кого-то просто подкупил среди ее подчиненных, и стоит ей только попытаться дать хоть какой-то намек на то, что необходимо было бы с ним встретиться и побеседовать, как тут же има об этом сообщают, и парень просто исчезает. Причем стоит заметить тот факт, что даже исчезает он как-то уж слишком профессионально. Честно говоря, в молодости Ольга Сергеевна некоторое время зачитывалась, так сказать, шпионскими романами. И там ей очень нравились те самые спец которые могли в любой момент исчезнуть прямо из-под носа врага. И Если бы она не знала о том, что этот мальчишка всего лишь обычный охотник из трущоб, то скорее всего и сама Ольга Сергеевна подумала о том, что этот мальчишка уж очень сильно напоминает какого-то спецагента на задании. Слишком уж как-то профессионально он действует, чтобы не обращать на это внимания. Тяжело вздохнув, она вспомнила про взаимоотношения Семёна и того самого Михаила, который как-то слишком уж своевременно скончался, и уже только поэтому женщина задумалась. Своей догадки о том, что Семён может иметь отношение к организации, которая занималась в колонии ликвидации неугодных, она так и не попыталась отбросить в сторону. А если это так, то значит, можно понять главный фактор. Возможно, сейчас кто-то банально заметал следы, ликвидировав тех, кто мог как-то помешать тому же Семёну, учитывая тот факт, что Михаил был связным звеном между мальчишкой и Александровна Дмитриевичем до его смерти можно было понять, что тот же мэр города, пока был жив, мог иметь какие-то серьезные тайны, и, возможно, к этим тайнам имел отношение и Семён. Однако Семён остался жив, а вот Михаила не стало. Почему? Попытавшись осторожно разговорить того же Дмитрия сына Александра Дмитриевича, Ольга Сергеевна неожиданно для себя наткнулась на тот факт, что парень как-то странно уклоняется от разговора, и уже только сама эта попытка уклонения говорила о многом. Неужели она была права? И была какая-то тайна, о которой тот же Александр Дмитриевич, а теперь уже и Дмитрий Александрович предпочитают умалчивать. Это интересный вопрос, его надо попытаться решить. Именно поэтому Ольга Сергеевна и хотела встретиться с Семёном. Ей надо было попытаться выяснить все. Однако этот мальчишка почему-то полностью игнорировал интересы ее семьи и просто уклонялся от любых бесед или разговоров. Поэтому Ольга Сергеевна и хотела встретиться с Семеном. А вот и сейчас она хотела попытаться с ним поговорить по душам, просто выяснить все подробности их взаимоотношения с Александром Дмитриевичем. Тем более, что по тем слухам, которые доходили до женщины, ему действительно может понадобиться в ближайшее время помощь и даже охрана. Ситуацию осложнял факт того, что в последнее время слишком многие жители колонии стали именно его обвинять в каких-либо событиях и собственных проблемах. И парню действительно надо было бы по возможности на какое-то время затаиться. Ну или хотя бы обзавестись покровителем, с которым никто связываться в городе просто не захочет. И естественно, что в роли покровителя в данном случае Ольга Сергеевна видела именно себя. Ну, не будет же она предлагать тому же Семёну, например, покровительство Дмитрия Александровича, который сейчас пришел на место своего отца. Хватит и того, что это семейство и так уже поимело благодаря своим связям с Семёном. Пора бы ему уже и честь знать, а то и так уже. Ольга Сергеевна, тревога одновременно с южных и восточных ворот. Ворвавшись в кабинет без стука, секретарь буквально оттолкнул в сторону Настю, которая только-только пыталась войти в кабинет матери, и прорвавшись к начальству, фактически проорал то, что могло бы в другое время вызвать изрядное недовольство женщины. «Замечены крупные твари, идущие к городу, вернулась группа охотников, что там, что там идут монстры. Достаточно большое количество сразу с двух сторон, как и в прошлый раз. Только, видимо, в этот раз они идут с разных лёжек. В прошлый раз они шли с одного места, и так удалось их перехватить, а теперь идут с двух разных. Протараторив эту информацию секретарь тут же бросился обратно, а вот Ольга Сергеевна сердито посмотрела на дочь, которая тут же постаралась превратиться в тень в углу кабинета. Немедленно собрать всех командиров боевых групп, тут же разразилась приказами женщина. Выдать винтовки из арсенала, Приготовиться к отражению нападения. Немедленно передислоцировать из арсенала автоматические пушки и пулеметы к воротам. Приготовьтесь к отражению нападения. Процедуру вы знаете, Все как положено. Баррикады, завалы, засады. Не мне вам все это объяснять. Займитесь делом уже. И секретарь, который как тень стоял за дверью, тут же мгновенно исчез в коридоре, ведь он и сам прекрасно понимал, что от этого сейчас зависит его собственная жизнь. На примере той же самой Елизаветы Игоревны и ее слуг, он уже знал о том, что некоторые руководители могут спокойно отправить такого нерадивого исполнителя, например, куда-нибудь в смертельно опасное место. В данном случае Ольга Сергеевна могла отправить его защищать какие-нибудь ворота. Это для него была бы смертельная ловушка, ведь этот молодой парень пришел работать в контору, а никак не наоборот, чтобы использовать оружие. Да он и оружие это видел всего пару раз. Даже если ему приходилось носить кобуру, то для видимости он туда набивал каких-то тряпок или еще чего-то, что поделаешь. Но в его семье никогда оружие не применяли. Ну, не видели в этом никакого смысла. И все. Однако сейчас ситуация изменилась, и скорее всего, всем придется взяться за оружие. Тут уж ничего не поделаешь. Такова жизнь. Тяжело вздохнув, Ольга Сергеевна открыла сейф и достала оттуда две кабуры с глоками. Она понимала, что рисковать жизнью не им с Настей, но по крайней мере наличием у себя оружия женщина даст понять всем потенциальным недоброжелателям, то, что их семья всегда готова к бою, не то, что другие. Вспомнив про других, Ольга Сергеевна тихо поморщилась. И тут же повернулась к дочери, которая на данный момент старательно подгоняла на своей фигуре ремень скобурой пистолета. Настя, бери двух человек и отправляйся к Лизе. Заметив возмущение в глазах девушки, Ольга Сергеевна тут же ей объяснила, что надо делать и для чего она свою дочь отправляется к шахтам. У нас на постах возле шахты слишком много людей. Они нужны в городе. Забери каждого второго, они нужны здесь. Позаботься об этом и поторопись, время уходит. В ответ девушка быстро кивнула и бросилась бежать, уже на ходу застегивая свой ремень, а Ольга Сергеевна только тихо могла покачать головой. Надо же было такому случиться. И Именно сейчас, когда женщина вот-вот могла бы подмять под себя всю колонию, она уже убедила Дмитрия Александровича, который занял место мэра, в том, что с городской охраной ему лучше дружить. И теперь у нее была возможность получить все, что нужно, и ей всего лишь оставалось приложить немного усилий, и тут вдруг такой сюрприз. Это явно не то, чего она хотела бы. Ей бы еще пару-тройку недель тишины и покоя, и тогда женщина бы разобралась практически с любой угрозой. Неужели это все, проклятые эти экспедиции, которая старательно посылала старуха Тернова, все таки действительно спровоцировали агрессию местных тварей. Скрипнула зубами женщина, сама прекрасно понимая, что теперь уже ничего не изменишь. Ситуация действительно складывалась не очень приятная, а тут еще и Александр Дмитриевич ушел. Ведь именно он своим авторитетом и руководством колонии мог помочь защитить ее. Мальчишка слишком молод, и слишком много возникло за последнее время конфликтов, чтобы не обращать на них внимания. Скорее всего, в трущобах сейчас начнется волнение. Но людей, чтобы отправить их туда для наведения порядка, у женщины просто нет. Ещё эти шахты. Охрана на шахтах фактически в полном составе была уволена по приказу Елизаветы Игоревны после того, как они начали требовать себя отдельного и фактически незаслуженного ему уважения. Это было отнюдь не то, что могла позволить себе девушка, и в данном вопросе Ольга Сергеевна ее поддержала к тому же подобным образом, именно собственным вмешательством. Ольга Сергеевна наконец-то смогла взять под контроль общую ситуацию на территории шахт. Как результат, она добилась некоторых положительных моментов, еще бы немного свободного от потрясений времени. И она, наконец-то, сумела бы еще больше усилить свои позиции, но времени банально не хватило. Проблема пришла оттуда, откуда ее не ждали. Хотя задумчиво хмыкнув своим не очень веселым мыслям, Ольга Сергеевна вспомнила о том, что хотела было попросить именно Семёна Духа по старой доброй памяти пройтись вокруг города и попытаться обнаружить будущие места подобных лёжек откуда жителям колонии следовало бы ожидать сюрпризы подобного рода. Вообще-то этот паренек лучше всех подобным разбирается. Она была даже готова в случае необходимости пообещать ему свое покровительство, естественно, на взаимовыгодных условиях. Скорее всего, кто-нибудь сказал бы сейчас о том, что эти условия вообще-то будут выгодны именно Ольге Сергеевне. Но женщину такие мелочи не интересовали. Если он хочет, чтобы его кто-нибудь защищал, то этому мальчишке пора бы уже понять, что рано или поздно за такие вещи придется чем-то расплачиваться. И она была бы не против, если Семён будет платить ее семье верной службой. Парню пора бы уже привыкнуть к тому, что за все его шалости надо отвечать. И в данном случае отвечать придется действительно серьезно взять хотя бы его эти походы куда попало. Это Александр Дмитриевич почему-то не хотел взять под контроль его эти попытки к постоянным прогулкам. А Ольга Сергеевна не из тех, кто подобное позволяет. Так что уже только поэтому ему придется задуматься о том, кому служить. Ведь начальник охраны города может изрядно испортить ему всю жизнь. В дверь кабинета Ольги Сергеевны вежливо постучались, и женщине пришлось отогнать прочь все эти мысли, которые на данный момент вынуждали ее пытаться предпринять хоть какие-то меры, чтобы вынудить этих тварей понять, что они столкнулись с разумными людьми, которые не позволят им так просто себе портить жизнь. Раздражение, которое буквально сквозило в каждом слове женщины, заставляло ее подчиненную сжимать головы в плечи все глубже и глубже. Я надеюсь, что в этот раз вам не придется прятаться за спину какого-то мальчишки. Женщина старательно поливала своей желчью всех этих охранников, которые в прошлом году едва не опозорились, учитывая тот факт, что в город прорвалась тварь, уже сильно израненная еще до того, как она приблизилась к стенам оборонительных сооружений колонии. Уже только поэтому следовало бы понимать, что не все так просто, как кажется, и женщина четко давала им все это понять. Так что покажите мне, кто вы на самом деле. Все никак не унималась она, стараясь дать им нужный настрой. Трусливые щенки, которые прячутся за стенами и вынуждают каких-то мальчишек за них всю работу делать, или лучшие бойцы колонии. И не заставляйте меня саму браться за оружие. А если это произойдет, то вам лично подобное не светит ничем хорошим. Это я вам гарантирую это у меня выпрашивать, рассказывая о том, какие вы герои, у вас ума хватает. Так что я надеюсь, что больше мне не придется краснеть за вас. уж позабудьте об этом, пожалуйста. Быстро раздав все необходимые инструкции, женщина отослала своих помощников, так как понимала, что им сейчас есть чем заняться. Она же осталась координировать действия после их ухода. Ольга Сергеевна аккуратно приподняла крышку ноутбука. Редкая в колонии оборудование, которое досталось ей в наследство от брата, который когда-то сумел уговорить того же Александра Дмитриевича все же достать часть оборудования, чтобы таким образом усилить позиции службы охраны. Конечно, им будет в этот раз не очень легко. Но в данном случае она при помощи этого ноутбука и камер, которые были установлены в ключевых точках, могла контролировать происходящее там. Нажав кнопку запуска устройства, женщина могла только вздохом восхищения поразиться гению людей, которые не просто бездумно присылали сюда экспедиции, но при этом также и выделяли для них довольно ценное оборудование. Ольга Сергеевна понимала, что все это было явно не просто так, но сейчас ей надо было доказать тем, что ее семья не зря считается одной из самых важных и влиятельных в этом городе. А может быть, она действительно и рассчитывала на помощь Семена. Но в данном случае у нее выхода просто не оставалось. Если этот паренек не захотел по-хорошему решать вопрос, то ей придется решать его по-другому. Например, после случившегося нашествия тварей можно будет впоследствии потребовать ужесточения мер для обеспечения безопасности города. Все эти охотники, хотя и добывают мясо, необходимое для жителей, Но пора бы их вольницу прекращать. Они сами должны понять, что кому служат и кому подчиняются, а то все это самоуправство простуду добра не доведет. Когда изображения со всех камер засветились одно за другим, Ольга Сергеевна стала наблюдать за происходящим на воротах. Это было необходимо не для того, чтобы банально контролировать охранников, которые могут в этот момент просто взять и вместо усиленной работы, например, просто филонить. Сейчас у них это вообще не пройдет, Даже если Ольга Сергеевна что-нибудь упустят, если они вздумают сделать подобную глупость, то сами впоследствии об этом пожалеют. Все только из-за того, что если прорвутся монстры, то мало не покажется никому, и им в том числе. Под удар могут попасть даже их собственные родственники. Так что этим людям сейчас не до шуток. Данный вопрос им даже объяснять не надо. Они сами все прекрасно понимают. Так что тех, кто отлынивает, старательно подгоняли их собственные товарищи, которые не хотели из-за их глупости пострадать. Женщина наблюдала за тем, как на территории обоих секторов, которые могли в любое мгновение подвергнуться нападению, постепенно растут те самые баррикады, а также устанавливаются огневые точки. Это им еще повезло, что кто-то из охотников, заметив передвижение крупной группы тварей, Сразу догадался вернуться в город и предупредить о грозящей опасности. Конечно, кто-то мог бы что-нибудь и перепутать, например, банально испугаться. Такое тоже было вполне возможным развитием событий. Ольга Сергеевна помнила о том, что в истории ее семьи было три таких случая, и ни разу паникёр не наказывали. Так, символический штраф, чтобы в следующий раз не паниковал без меры, но был внимательнее. Причём этот символический штраф ему помогали выплатить. Хотите знать почему? Да все просто по той причине, что во-первых, подобная беготня для службы охраны становилась очередной тренировкой, которая позволяла этим людям хоть как-то, но все же подготовиться к потенциальному противостоянию с довольно опасным врагом. Во-вторых, никогда не надо отбрасывать в сторону желание тех же людей подзаработать. Например, если бы этот человек действительно сообщил стоящую информацию, то семья провила выплатила бы ему вознаграждение. А в третьих, не забывайте о том, что если люди будут бояться излишне сильного наказания, если они ошиблись, то такие люди, заметив что-нибудь подозрительное в лесу, просто и банально не побегут в город предупреждать об опасности, они подумают о том, что им это ни к чему, а охранники сами справятся как результат потери будут ужасающими. Естественно, что подобное положение дел категорически не устраивало саму Ольгу Сергеевну. Поэтому она понимала, что с такими людьми надо быть хотя и строгой, но справедливой. Тяжело вздохнув, женщина тихо поморщилась, вспомнив о том, что в лес ушел Семён, Еще не хватало, чтобы этот парень по какой-то глупости попал в эту мясорубку ведь он может выйти из леса как раз в тот момент, когда охрана будет вести огонь по всему тому, что шевелится в лесу. И как результат может попасть под случайную пулю. Это не тот вариант, который бы ей хотелось получить. Только представив себе то, что парни могут банально подстрелить свои же, женщина тихо поморщилась. Проблема в том, что приказать той же охране стрелять избирательно она не может. Твари слишком опасны, чтобы дать им хоть какой-то шанс воспользоваться тем, что охранники кого-то там выцеливают и теряют время. Поэтому придется постараться. Естественно, что действия охраны для всех жителей города незамеченными не остались, и по городу быстро прокатился слух о том, что монстры готовятся к нападению на город. Даже нашлись доброходы, которые тут же распространили информацию о том, что все это открыто связано именно с тем фактом, что семья Терновых посылала экспедиции в лес, а это запрещено, ведь не зря же выработано правило ходить в лес группами не больше пяти человек. Узнав об этом, женщина вздохнула с облегчением. терновы то как-нибудь отобьются от тех, кто захочет их линчевать. По крайней мере, редкие патрули охраны, которые сейчас намеренно расположились возле домов и резиденций глав правящих кланов, хоть как-то людей, но остановят. Да и скорее всего, основная агрессия повалит из людей именно после нападения на город и удачного отражения атаки, про возможность неудачного отражения нападения тварей лучше не говорить. В этом случае городским жителям будет явно не до недомести. Но и это все сейчас не суть важна. когда слух дошел до молодого мэра, то он тут примчался к Кольге Сергеевне за объяснениями. Женщина вежливо усадила его в своем кабинете, попросила секретаря приготовить чай и только потом принялась объяснять молодому парню, показывая ему на экране ноутбука, который когда-то его отец выделил для службы охраны, что делается, зачем и почему именно так. Надо сказать, что парень быстро проникся процессом, более того, он начал расспрашивать про эти события, технологии, и про то, насколько они помогают такой ситуации. Ольга Сергеевна тут же объяснила ему, что в данном случае результат на лицо. У командиров групп, которые находятся на своих постах возле ворот, имеются рации. Точно такая же рация имеется и у Ольги Сергеевны. На глазах мэра женщина активировала прибор и отдала несколько приказов, а на экране монитора он наблюдал результаты. И сразу стоит отметить тот факт, что ему это все очень понравилось. Естественно, что Ольга Сергеевна тут же предложила ему по возможности выделить еще такого же оборудования для службы охраны колонии. все таки оно действительно необходимо. И молодой мэр пообещал подумать над этим вопросом, ведь в данном случае он и сам был бы спокоен за безопасность города, жителей и самого себя. А Ольга Сергеевна получила бы в руки контроль над ситуацией. Сейчас же им приходилось экономить ресурсы этого оборудования, ведь заменить-то его, по сути, было просто нечем. Однако женщина рассчитывала на помощь Дмитрия Александровича. Если вдруг придется пообщаться с Семеном, и парень по какой-то причине заортачится, например, начнет что-то требовать, кроме всего этого, она прекрасно помнила о том, что зафиксировали охранники когда к нему пытались подойти представители семейства Бобровых. И чего это они вдруг вылезли? Обычно никуда не вмешивались и сидели себе спокойно на своем заводе. Так нет же, вылезли. Но сейчас женщине не это было важно. Показав и объяснив все Дмитрию Александровичу, Ольга Сергеевна убедила мальчишку в том, что все под контролем, и ситуация отнюдь не настолько опасна, как может показаться это сама женщина изрядно нервничала, ведь система взаимоотношений колонии с местным природным ареалом была нарушена снова. Конечно, кто-нибудь мог бы сейчас сказать и о том, что в случившемся может быть виноват и сам Семён Дух, кто его просил ходить тому самому кораблю колонизатору. Ну, давайте начнем с того факта, что Парий ходил туда один, не с кем-то, а именно один. Он же давно ходит в лес только один, так что особо навредить ничем не мог. К тому же он обычно ходит практически без оружия. Логично предположить, что его вмешательство в данном случае не могло быть особо серьезным. Так что стоит задуматься над этой ситуацией. Конечно, сама Ольга Сергеевна с удовольствием использует этот факт против мальчишки, чтобы призвать того к порядку и наконец-то дать ему понять, кто на данной земле хозяин а то избаловался, видите ли. Хочу, хожу, хочу, не хожу, хочу, служу, хочу, не служу. Подобное вообще недопустимо. Так что ему все равно придется принять новые правила игры. И наконец-то Ольга Сергеевна разберется с этой странной ситуацией, возникшей вокруг него и её дочери. А что это за фокусы такие? Он думает, что ему еще можно выбирать с кем он хочет общаться? Да, Ольга Сергеевна, помнила о том, что у парня имеется документ, который подписала даже она. Есть такое. Но кто сказал, что подобное вообще допустимо? Ольга Сергеевна слишком хорошо понимала, что все эти игры в свободу и так называемую демократию до добра не доведут. Вот Александр Дмитриевич любил в эти игры поиграть. И где он теперь? Кому теперь рассказывать про свободу воли и зявления жителей колонии? явно не на собрании глав кланов ей или кому-то еще, Так что пора все это заканчивать. В очередной раз тяжело вздохнув, женщина заметила, то как на одном из малых окошек, куда транслировалось изображение с камеры, направленное на лес с тех же южных ворот, появилось что-то очень настораживающее, так как это что-то постепенно нарастало из темноты леса и тяжело выдохнув, Ольга Сергеевна, с большим трудом сдержала крик испуга, ведь она теперь четко видела, что в лесу копошатся десятки, если не сотни огромных тварей, которые сейчас, видимо, каким-то неведомым инстинктом направляются именно к городу колонии причем, видимо, для того, чтобы им не мешали деревья, эти твари выдвинулись прямо на дорогу, ведущую в лес. И сейчас они же двигались в сторону ворот. Ее поражала синхронность действий этих диких тварей ведь практически следом буквально через пару минут такая же стая существ появилась и напротив восточных ворот конечно женщина не слышала того, что там происходит но по крайней мере она на данный момент имела возможность контролировать все происходящее хотя бы визуально и факт того, что именно Ольга Сергеевна видела, ее, очень сильно настораживал Твари действительно шли синхронно, как будто бы их ведет действительно какой-то очень серьезный инстинкт. Единственное, чего женщина никак не могла понять, так это того, что это за инстинкт такой, откуда он берется у диких существ и почему он ведет этих существ именно к городу, колонии людей. Какой в этом может быть ему прок? скрипнув зубами от постепенно нарастающей в ней злости, Ольга Сергеевна поняла, что сейчас задавать такие вопросы ей просто некому. Ей нужен Семён, но его сейчас в городе нет, а ученых, которые должны были бы вроде уже давно дать на этот вопрос ответ, у них банально не оказалось. Рассуждать на эту тему можно было бы очень долго, но сейчас эти твари рвались в город, и женщине надо было сосредоточиться на этой проблеме. Все остальное можно решить позже. Ведь эти твари сейчас слишком сильны, чтобы охрана могла их остановить раньше, чем они прорвутся в город, в те самые трущобы, в которых сейчас в основном и обитают те самые бывшие ученые. Ну, что же? По сути, они виноваты сами. Надо было побеспокоиться о том, чтобы делать свою работу правильно, и тогда бы они сейчас находились как раз в самой защищенной части города центре. Но раз эти люди решили поиграть в собственные игры, да еще и старательно демонстрировали всем свое предвзятое отношение, неоднократно заявляя, что никому и ничего не должны, так пусть теперь сами доказывают свою правоту, только уже не ей, а тем тварям, которые рвутся в город. Вот там пусть и попытаются объяснить, кто и кому, а главное, что должен. Это как раз тот факт, который эти умники случайно забыли учесть, совершенно случайно. Ну, вряд ли им теперь этот фактор поможет. По крайней мере, Ольга Сергеевна точно подобных вещей прощать не собирается. Сама же женщина сейчас прекрасно понимала, что от ее людей зависит то, как будет защищен город, насколько они окажутся подготовленными и то, насколько эффективно выполнят свои обязательства. Поэтому она принялась по рации подбадривать растерявшихся бойцов, которые увидели такую толпу тварей, двигающихся в их сторону. Честно говоря, она и сама подобного не ожидала, но выбора как такового у нее все равно нет, поэтому женщина старательно пыталась их подбодрить и заявить, что у них все получится. Проблема для всех этих людей заключалась именно в том, что они все в первую очередь рассчитывали на помощь В виде тех же самых охранников с других участков у ворот. Вот только помощи сейчас не будет. Летучие отряды, которые были организованы еще Егором Сергеевичем ее младшим братом. На данный момент женщина разделила и отправила в обе стороны, так как понимала, что в данной ситуации надо удержать позиции с обеих сторон. Уже раздавались первые пристрелочные выстрелы, и среди толпы монстров произошло несколько мощных взрывов. Вот только они особого вреда этому полущуччю тварей, двигающихся на город. Не нанесли. Сразу стоит отметить и тот факт, что подобное поведение людей еще больше разозлило существо из леса, и они с утроенной силой бросились вперед. Заметив краем глаза, как кабинет практически незаметно прошмыгнула Настя, Ольга Сергеевна могла только махнуть девушке рукой как бы приглашая ее присоединиться к просмотру того, что сейчас происходит на экране ноутбука. Помочь девушка особо ничем не могла. Она и так, что могла, то сделала. Именно она привела в город тех охранников, которые на данный момент должны были охранять шахту. Там осталось едва треть бывших там ранее людей. Остальные должны были здесь, на воротах города, сдерживать напортуары. Наконец-то наступил тот момент, когда заработали автоматические пушки, и женщина увидела то, как среди толпы монстров, где можно было спокойно заметить и пауков гигантского размера, и различных многоногих тварей, называемых сколопендрами, чья тяжелая хитиновая броня не позволяла обычным пулем наносить им вред, и даже были какие-то непонятные черви, которые то тут, то там высовывались из земли. Явно демонстрируя свое участие в процессе, женщина неожиданно вспомнила странный разговор с тем самым Семёном во время посиделок, когда они выпили немного вина. Именно тогда этот паренек высказал подозрение о том, что все эти нападения, по крайней мере, для него кажется слишком уж хорошо организованными. Тогда она посмеялась над подозрениями мальчишки. Однако сейчас Все то, что она видела, отнюдь не настраивало ее на легкомысленный лад. Дело в том, что когда среди толпы монстров раздались первые взрывы, отшвырнувшие парочку пауков, тут же, словно по приказу неведомого командира, вперед выдвинулась пара скаллопендер довольно крупного размера и явно имеющая мощную броню. Женщина видела то, как несколько снарядов бессильно взорвались при столкновении с их броней, Хотя, видимо, и повредив ее, но так и не нанеся серьезного ущерба твари. Судя по всему, в этот раз драка будет гораздо более серьёзная, тихо пробормотала Настя, прикусив нижнюю губу, что обычно выдавало ее озабоченность ситуацией. Неужели нельзя было и в этот раз бомбу к ним отнести? Ольга Сергеевна задумчиво покосилась на дочку, явно сама прекрасно понимая то, на что намекнула девушка сделав эту весьма голубокамысленную подсказку. «Бомбу, говоришь, поговоришь к нему отнести?" хрипло рассмеялась женщина, но заметив возмущенный взгляд дочери, задумчиво покачала головой. "А кто ее отнесет? Ты что ли? У нас другого такого дурака, как Семён, больше не найдется. Ты, кажется, забыла о том, что это именно он в прошлый раз отнес этот заряд в лес. Это он в прошлый раз нашел этих тварей." Так что даже пытаться его снова об этом просить было весьма глупо, особенно в свете последней вашей с ним ссоры. Я не знаю, что ты ему тогда сказала, но этот паренек даже меня видеть не хочет, и теперь, может, и не увидеть никогда. Как видишь, мы банально упустили момент, и теперь оказалась серьёзная переделка. Сможем ли мы из нее вывернуться? Не знаю. И ответить на этот вопрос банально не смогу. Мы упустили возможность перехватить их раньше. Мама, но разве это не слишком раннее нападение? Так же задумчиво покосилась на мать девушка, пытаясь хотя бы так сгладить впечатление от довольно наивного вопроса со своей стороны, ведь мы их ждали позже, на данный момент они не могли на нас напасть такой толпой, так как им для этого обычно нужен целый год. Да, дорогая моя, тяжело вздохнула Ольга Сергеевна, глядя на то, как продолжают, прикрываясь тяжело бронированными сколопендрами, рваться к городу все эти монстры. У нас должна была быть фора еще не меньше полугода, по крайней мере, месяца три точно. Но, как ты видишь, нам решили этого времени не давать. Ты спросишь о том, кто не дает нам времени. Не знаю, но кто бы там ни был, этот кто-то действительно решил от нас избавиться. Быстро и эффективно, скажу тебе сразу. Семён когда-то высказывал предположение о том, что этих тварей кто-то координирует. Не смейся, разве ты сама теперь не видишь, что они на нас нападают как полноценный боевой отряд? Видишь? Вот. Несколько взрывов отбросили пауков, которые рвались вперед, и они сразу отошли назад, прикрывшись тяжелой броней вот этих тварей. Видишь? Ты когда-нибудь видела диких существ, которые бы так четко действовали в подобной ситуации? Ведь в данном случае можно сразу понять, что эти существа намеренно идут так, чтобы наши снаряды наносили им как можно меньше вреда. Видишь? Вот это видел тогда Семён в лесу. Он видел, что их кто-то организовывает, кто-то ими управляет. А когда он пытался нам это рассказать, мы довольно банально и даже глупо над ним посмеялись. И теперь ты видишь, к чему это привело. Еще мысли какие-нибудь у тебя есть? Мама, так это что же получается? Удивленно подняла свой взгляд на свою мать от экрана ноутбука Настя. С нами кто-то воюет? Наконец-то ты поняла, тяжело вздохнула Ольга Сергеевна и тихо погладила девушку по руке, сама прекрасно понимая, что сейчас не время проявлять излишнюю нежность. А раз ты это поняла, то пойми и другое. Я не знаю того, кто и как заставляет этих тварей на нас нападать, но боюсь, что нам опять придется обращаться к Семёну. К сожалению, тут ничего не поделаешь. Именно он сейчас мог бы нам помочь, но его рядом нет, а значит, нам придется пытаться решить этот вопрос самостоятельно. Подожди, мама. Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что его рядом нет? Сразу напряглась Настя. И Ольга Сергеевна мысленно усмехнулась, сразу догадавшись, что сейчас девушка показывает свои настоящие эмоции, а не то показное равнодушие по отношению к этому парню. Он что, опять в лес ушел? Почему? Сейчас, мама, ты понимаешь, что он там может погибнуть? Ведь эти твари идут через лес. Надо же. Вот ты и показала себя, криво усмехнувшись, Ольга Сергеевна снова погладила девушку по руке видя то, что та действительно сейчас уже на грани нервного срыва. Я думаю, солнышко моё, что Семён как раз-таки менее всех нас нуждается в подобной опеке. В лесу он чувствует себя так же, как мы у себя дома. Поэтому глупо сейчас пытаться ему как-то в этом вопросе мешать. Так что давай лучше будем думать о нас. В отличие от Семёна, у нас проблемы на лицо. На этом их разговор был закончен, и мать с дочерью принялись внимательно следить за тем, что происходит у ворот города, попутно стараясь не забывать координировать действия подчиненных и вовремя, словно тасуя какие-то игральные карты, пересылать одну группу за другой в те места, где требовалась помощь. А помощь им требовалась довольно серьёзная. Под прикрытием тяжелой брони сколопендр пауки сумели дойти практически до стен города. И всё же бросились в атаку охранники, уже знавшие о таких привычках этих многоногих тварей, быстро перегруппировались и сумели перехватить монстров, рвущихся в тручобы. Но все таки пара довольно крупных тварей сумела туда прорваться. А вот охранникам пришлось удерживать основное направление, распылять свои силы, пытаясь остановить всех этих существ, прорывающихся в город. Им было просто никем, да и ничем. Что тут можно было сказать? Проблемы у охраны были действительно серьёзные. Когда сколопендра добрались до баррикад, Ольга Сергеевна тут же отдала приказ отходить на второй уровень защиты. Рисковать своими людьми зазря она не собиралась. Да эти твари все же дорвались до трущоб, где были люди, но среди них большинство были охотниками. Вот пусть и покажут, на что способны. А Охране нужно было срочно передвинуться чтобы твари не прорвались в сектор третьего кольца, ведь за ним уже и второе, а там недалеко и до центра города. Теперь бои развернулись на улицы города. и Георги Сергеевне не оставалось ничего другого, как скрипеть зубами, от отъелис сдерживаемой злости. Силы людей таяли точно так же, как и боеприпасы к тяжелому орудию, но останавливать тварей на данный момент было больше ничем. Автоматические пушки все таки смогли пробить броню самых тяжело бронированных сколопендёр, и в сторону полетели куски мяса. Но эти твари, словно ведомые каким-то указателем, шли именно к центру города, не обращая внимания на такие вещи, как бегающие мимо куски мяса, вроде тех жителей трущоб, за которыми уже вовсю гонялись прорвавшиеся следом пауки.